Глава 13 Часто я вскакивал, чем свет. Взглянув на часы, видел, что еще нет семи. Страстно хотелось опять завернуться в одеяло и еще полежать в тепле. В комнате холодно серело, в тишине еще спящей гостиницы слышно было только нечто очень раннее, как где-то в конце коридора шаркает платяной щеткой коридорной, стукает по пуговицам. Но охватывал такой страх опять даром истратить день. Охватывал такое нетерпение как можно скорее и нынче уже как следует засесть за стол, что я кидался к звонку, настойчиво гнал по коридору его зовущее дребезжание. Как все чуждо, противно. Это гостиница, этот грязный коридорный, шаркающий где-то там щеткой. Убогий жестяной умывальник — из которого косо бьет в лицо ледяная струя. Как жалка моя молодая худоба в жиденькой ночной рубашке! Как застыл голубь, комком сжавшийся за стеклами на зернистом снегу подоконника! Сердце вдруг загорало с радостной, дерзкой решимостью. Нет, нынче же назад, в Батурино, в родной прелестный дом. Однако, наспех выпив чаю, Кое-как прибрав несколько книжечек, лежавших на нищем столике, приставленном возле умывальника к двери в другой номер, где жила какая-то поблекшая, печально красивая женщина с восьмилетним ребенком, я весь погружался в свое обычное утреннее занятие, в приготовлении себя к писанию, в напряженный разбор того, что есть во мне, в выискивании внутри себя чего-то такого, что вот-вот казалось определиться во что-то образуется, ждал этой минуты, и уже чувствовал страх, что опять, опять дело кончится только ожиданием, все растущим волнением, холодеющими руками, а там полным отчаянием и бегством куда-нибудь в город, в редакцию. В голове уже опять путалось, шло что-то мучительное по своей произвольности, беспорядочности, по множеству самых разнородных чувств, мыслей, представлений. Основное было всегда свое, личное. Разве и впрямь занимали меня тогда другие люди, как бы напряженно не следил я за ними? Что ж, — думал я, — может быть, просто начать повесть о самом себе? Но как? Вроде детство отрочество Или еще проще? Я родился там-то и тогда-то, но, боже, как-то сухо, ничтожно и неверно. Я ведь чувствую совсем не то. Это стыдно неловко сказать, но это так. я родился во вселенной в бесконечности времени и пространства, где будто бы когда-то образовалась какая-то солнечная система, потому что это называемое солнцем, потом земля но что это такое? Что я знаю обо всем этом кроме пустых слов, Земля была сперва газообразной, светящейся массой, потом, через миллионы лет, этот газ стал жидкостью, потом жидкость отвердела, и с тех пор прошло, как будто еще два миллиона лет появились на земле одноклеточные водоросли, инфузории, а там беспозвоночные черви, моллюски, а там амфибии, а за амфибиями гигантские, присмыкающиеся, а там какой-то пещерный человек, и открытием огня, дальше какая-то халдея... Ассирия, какой-то Египет, будто бы все только воздвигавшие пирамиды да бальзамировавший мумии. Какой-то Артаксеркс, приказывавший бичевать гелиспонт Периклая Аспазия, битва при Фермопилах, Марафонская битва. Впрочем, задолго до всего этого были еще те легендарные дни, когда Авраам стал со стадами своими и пошел в землю обетованную. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, обещанную ему в наследие, и пошел, не зная, куда он идет, да не зная, вот так же, как и я. Верую повиновался призванию, верой во что? В любовную благость Божьего веления, и пошел, не зная, куда, нет, зная, к какому-то счастью то есть к тому, что будет мило, хорошо, даст радость, то есть чувство любви, жизнь. Так ведь и я жил всегда только тем, что вызывала любовь, радость».